Здесь мы родились, научились мыслить, здесь мы стали людьми. А эти господа из Берлина внушают мне, что мы должны бросить свою родину, бросить Чехословакию и бежать в Палестину. Почему? Помню, закончил свой рассказ Хладкис. Отца подвяз и такой довод берлинских агитаторов. Палестинские сионисты не сочли нужным последовать примеру тех, кто бойкотировал товары из нацистской Германии. Такой бойкот, объяснял нам отец, ослаблял экономическую мощь немецкого фашизма. И тем не менее импорт германской продукции в Палестину тогда систематически возрастал. Именно в связи с такой политикой палестинских сионистов мой отец впервые услышал имя Бен-Гуриона. На него с большим почтением ссылались приехавшие нацистские адвокаты, так их тогда крестили в Праге. Меня неизменно удивляло, как это вышедшие из Берлина на гостели по Европе сионистские адвокаты нацизма обошли Будапешт ведь там, да и в других городах Венгрии имелись довольно значительные еврейские общины. Почему же, однако, берлинские сионисты не послали своих пронацистских агитаторов в Венгрию? Почему, наконец, Геринг не заставил их это сделать? Убедительный ответ на эти, казавшиеся мне загадочными вопросы, я получил в Будапеште только недавно от нескольких венгерских историков и публицистов. Выгодка, оказалось, совсем не таинственный и весьма легко объяснимый. В Будапеште не было никакой нужды в приезджих сионистских защитниках нацизма, сказал мне Герц Вертерс, один из старейших прогрессивных литераторов Венгрии, и всё перед Второй мировой войной обличавший реакционное существо сионизма. Еврейское буржуазно-националистическое движение в Венгрии, при поддержке венгерских реакционных националистов, к тому времени настолько окрепло, что сумело выделить подобных защитников из собственной среды. Наживок, к примеру, Равина Леви, руководителя сионистской организации города Сегед. Он усердно доказывал своим землякам, что немецкие евреи тихо и мирно уживаются с нацистами. Что ж, Леви недаром прошёл надёжную школу провокаций и обмана и шёл в мрачную пору белофашистского террора хартистов, затопивших в крови первую венгерскую советскую республику. Уже тогда он Клятвина заверял приезжавших в Венгрию иностранцев, что никакого террора хартисты видит Бог, не осуществляют, а на них невинных агнцев клевещут сочувствующие коммунистам венгры. Мне стало известно имя ещё одного будапештского заступника немецких фашистов, сиониста Самуэля Штерна. Орудовавший в Будапеште сесовские палачи Последствия учти следы заслуги Штерн перед нацизмом. В Будапештском гетто он получил пост председателя угодничевшего перед оккупантами еврейского совета. Штерну предоставили даже приятную возможность беседовать лично с одним из главных доверенных фюрера по депортации евреев в лагеря Адольфом Эйхманом в комфортабельных апартаментах отеля Астория. Стоит ли после этого удивляться, что Шам и Штерна не оказалось среди сотен тысяч уничтоженных гитлеровцами венгерских евреев? Но у нацистов нашлись в Венгрии адвокаты покрупнее и познатнее, чем сягицкий раввин Леви и господин председатель Шама Штерн. Неблаговидную роль восхваления нацистского режима Ходным взяли на себя крупнейшие венгерские магнаты еврейского происхождения, династии фабрикантов и банкиров Вайс, Корин, Гольдбергер. Не случайно материальные интересы этих металлургических, текстильных и прочих королей спустя несколько лет были прочно ограждены захватившими Венгрию немецко-фашистскими оккупантами. Об этом рассказ пойдёт дальше.